«Глава 18. -я. «Поздравляю», — выдавил Валера из себя скупую улыбку. Не хотелось улыбаться ему уже недели две, с тех пор, как Рита повела себя странно и очень обидно. «Спасибо», — отозвалась она и тоже улыбнулась. Только что прошло заседание комиссии, на котором было принято положительное решение об удочерении Киры. Фиктивный брак оказался очень даже эффективным, Во всяком случае, и он, и Рита сделали все возможное от них, чтобы Кира обрела новых родителей. Правда, совсем скоро у нее останется только мама. Вернее, не так. С себя Валера не собирался снимать обязанности приемного отца, даже когда их брак с Ритой будет считаться аннулированным. Он и дальше планировал принимать активное участие в жизни ребенка, как и заботиться о ней. За время совместного проживания привязался к Кире не только он, но и его родители. Особенно они. Когда родители узнают, что они с Ритой развелись, будут очень расстроены. В этом Валера не сомневался. Как и в том он не сомневался, что Рита не захочет и дальше с ним жить. «Увидимся вечером?» Спросить об этом получилось как-то неуверенно. Аж самому стало противно от себя же. И хотел спросить он совсем не это. А будут ли Рита с Кирой еще в его доме, когда он туда вернется? Ведь сразу из соцслужбы Рита решила забрать Киру из садика, потому что с работы сегодня отпросилась на целый день. А так как был только обед, то времени у нее предостаточно, чтобы собрать вещи и уйти от него. «Да, увидимся», — Еще более неуверенно ответила Рита, а потом кивнула ему и поспешила на выход. Валера хотел предложить подвести ее до детского сада, но даже этого не успел сделать, и досада на себя только возросла. По пути на работу он не переставал размышлять на тему, а только Лерита сделала все возможное, чтобы ночь любви, вместо того чтобы сблизить их, напротив оттолкнула друг от друга. В то утро он проснулся таким счастливым, каким давно уже себя не чувствовал. А когда обнаружил, что Рита сбежала, дико разозлился. Настолько, что даже не стал звонить ей до самого вечера. Ещё сильнее Валера разозлился, когда услышал в телефоне ее лишённый эмоций голос. Но все же он предпринял попытку поговорить с ней по душам вечером. Она не захотела. И с тех пор все становилось только хуже и хуже. Дошло до того, что они перестали общаться. А он ловил себя на мысли, что сознательно избегает Риты. Дело в том, что видеть ее и не иметь возможности прикоснуться к ней было невыносимо. Гораздо проще было вовсе ее не видеть. А сегодня и миссия их подошла к концу. Киру удочерили. Конечно, разводиться сразу они не станут, чтобы не вызывать лишних вопросов. Но что-то Валерия подсказывала, что жить с ним и дальше Рита не захочет. «Слушай, у тебя такое лицо, будто ты лично курировал постройку Вавилонской башни, и сейчас она вот-вот рухнет на твоих глазах». Разглядывал его Илья, когда вошел к нему в кабинет. «Что случилось?» Опустился он в кресло. «Только не говори, что опять кого-то сбил». «Ничего не случилось, и никого я не сбил». Облокотился Валера на стол, глядя в одну точку. «То есть все у тебя хорошо?» «Именно. И поэтому ты сидишь с таким лицом?» «По моему разумению, люди, у которых все хорошо, выглядят несколько иначе, более счастливыми», – хмыкнул Илья. «А у тебя все даже неплохо, а дерьмово, судя по лицу. И что-то мне подсказывает, что тут замешана женщина. Я угадал». Валера не знал, что можно ответить. Для него-то все было более чем очевидно. Он не хотел расставаться с Ритой и Кирой и не мог придумать причину, по которой они могли бы и дальше жить в его доме. Он привык уже к их присутствию в его жизни. Ему нравится, как готовит Рита. Ничего замысловатого, все очень простое, но безумно вкусное. Его огромный дом опустеет без детских криков, без всей этой суеты. «Слушай, а ты в нее влюбился?» – прервал ход мысли Валеры голос Ильи. «Что? Да что слышишь? Ты влюбился в Риту». «Сегодня ведь было заседание комиссии, решение приняли положительное, разрешили удочерение». Валера кивнул, понимая, что сделал это обречённо. «И больше вам не обязательно жить вместе», – не отставал Илья. «Теперь я всё понял». «И что ты понял? Что всё сложно?» – невесело усмехнулся Валера. «Всё сложно, только потому что ты сам всё усложняешь, дружище. Скажи ей, что сказать». что любишь ее и что не хочешь с ней расставаться. Я же вижу, что и к ребенку ты прикипел». И ещё как прикипел. Труднее всего было вечерами, когда слышал, как читает Рита сказку Кире, или как они играют в детской. Постоянно приходилось бороться с желанием присоединиться к ним. «Я ей не нужен, Илюх». «Уверен? Более чем. Да и интересует её другой». Вспомнил Валера о Павлове и как разозлился тогда на Риту. Ведь она даже не скрывала, что собирается позвонить этому жердяю и встретиться с ним. Ну ладно, жердяю в прошлом. Сейчас Павлов выглядел очень даже представительно, не то что раньше. «И ты уверен, что она с ним встречается?» – уточнил Илья, когда Валера рассказал ему про Павлова. «Ну, свечку я не держал, конечно». «Вот видишь», – перебил его друг. «Значит, и это ты должен выяснить для себя. И вообще». «Приезжай-ка ты домой. Рита ведь тоже сегодня не работает. И ты до чертиков боишься, что когда приедешь вечером, их уже дома не будет. А на работе от тебя сегодня все равно толку не будет».